Глава тринадцатая Томила Гасанова вышла из комнаты. Дронга взглянул на Вайдеманиса. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — задумчиво и тихо произнес Эдгар. «Впервые в жизни начинаю думать, что не хотел бы стать олигархом. Слишком сложно. Когда у тебя миллиард, крыша действительно может поехать, и тебе покажется, что ты можешь решать все проблемы, а на самом деле все это фикция». «Они все знали друг от друга, и все делали вид, что ничего не знают. Так и жили, обманывая друг друга», – печально согласился Дронго. «А в такой обстановке может произойти все, что угодно. Предательство, ложь, недоверие, недосказанность, невысказанность – все это копилось годами и в один момент прорвалось». Они услышали шаги спускающихся по лестнице женщин. Томила вошла первой. Следом за ней вошла совсем молодая девушка. На вид ей было даже меньше, чем двадцать два. Очень худая, среднего роста, похожая больше на отца своим вытянутым лицом. Она была в джинсах и в светло-зеленой майке. Девушка мрачно смотрела на гостей. «Это наша игюн нервно сказала мать. «А это наши гости», – показала она на поднявшихся мужчин. «Ты можешь поздороваться» сказала она, обращаясь к дочери. «Здрасте», кивнула Айгюн обоим и, не дожидаясь ответа, прошла и уселась напротив них за столом. Мать села рядом, мужчины устроились напротив. «У них к тебе несколько вопросов», сказала мать. «Меня уже допрашивают?» осведомилась дочь. «Как тебе не стыдно? Эти люди приехали сюда по просьбе твоего отца. Он хочет выяснить, кто пытался его убить». — Список может получиться очень длинным, — сказала Айгюн. — Нужно взять поимённый список всех его компаний и начать проверку. В алфавитном порядке. Он ведь у нас олигарх, значит, капиталист, буржуй недобитый. И все пролетарии на его предприятиях должны ненавидеть своего хозяина. Это классовая борьба, мама. — Откуда вы знаете о классовой борьбе? — неожиданно спросил Дронго. — Когда распался СССР, вам было только четыре годика. «Откуда вы можете знать о том, как пролетарии ненавидят своих хозяев?» «А я училась в Швейцарии. Там у нас учитель истории был левый радикал. Он нам больше рассказывал об идеях Маркса и борьбе классов, чем о скучной истории самой Швейцарии, в которой уже столько лет не было ни войн, ни революций». «Опасно вбивать такие идеи в головы несозревших молодых людей», — заметил Дронго. «Я тоже абсолютный левак, по своим убеждениям, но я не требую немедленно убивать всех буржуев, включая вашего отца». «Вы издеваетесь?» – нахмурилась девочка. «Ни в коем случае». «Какой вы левак? Вы типичный наемник, работающий за деньги моего отца». «Айгюн, как тебе не стыдно?» «Извинись немедленно». «Не нужно», – улыбнулся Дронга. «Она права». «Но меня наняли, чтобы я попытался защитить вашего отца и найти убийцу. Разве торжество справедливости не является идеальной мечтой каждого порядочного человека?» «Вы убеждены, что являетесь посланцем добрых сил?» – насмешливо уточнил Айгюн. «Нет, я убежден, что явился в мир для противодействия темным силам. И не мир принес я вам, а меч. Это из Библии, вы должны были изучать ее в Швейцарии». — Но если вы считаете справедливым, чтобы вашего отца убили, как это сделали с вашей собакой, то я не стану больше возражать. Она покраснела и посмотрела на мать. Та сидела молча, глядя перед собой. — Это нечестно, — убежденно произнесла Айгюн. — Вы извратили мои слова и поставили меня перед заведомо проигрышной дилеммой. — А вы научитесь дискутировать так, чтобы вас не могли загнать в угол, — возразил Дронго. В этом и состоит умение риторики. «Вы злутауст, поняла девушка, — «и с вами невозможно спорить. Лучше я буду отвечать на ваши вопросы. Скажите, что вы хотели у меня узнать?» Начнем с того, что мы хотели с вами сначала познакомиться, это первое. Во-вторых, уточнить некоторые детали происходивших в последнее время событий, это второе. И, наконец, мы не думали сразу начинать с выяснения наших отношений. Ладно сказала Айдун. Я была не права. Вы и так уже положили меня на лопатки. Что вам нужно? Спрашивайте скорее. Нужно было видеть удивленное лицо матери. Очевидно, она давно не слышала подобных слов от своей дочери. Вы знаете, что именно произошло в вашей семье? Конечно, знаю. Какой-то мерзавец отравил белье, которое постелили в спальне моего отца. В результате погиб Марчев и заболела наша домохозяйка Сория. «Вы об этом хотели меня спросить?» «Не только», – он хотел сказать и про погибшую прачку, но увидел, как сделала отрицательный жест рукой ее мать, и поэтому не стал ничего добавлять. «Что значит «не только»?» – нахмурилась Айгюн. «Ваш отец вынужден был уехать из Москвы и остановиться в вашем швейцарском доме. Вы достаточно взрослая, чтобы понять, как велика была опасность, угрожавшая вашему отцу, если он принял такое решение. «И поэтому мне не разрешают выходить и встречаться со своим парнем», – встрепенулась Айгюн. «Он тебе не пара», – ставила мать. «Я тебе сколько раз говорила?» «Опять ты решаешь, с кем мне можно встречаться, а с кем нельзя. Пойми, что я уже взрослая женщина, мне 22 года. В моем возрасте ты уже родила Бахруза». «Да, и была более ответственным человеком, чем ты». «Возможно, ваша мать права, если пытается не выпускать вас из дома», – мягко заметил Дронго. «Это сейчас очень опасно. Охрану вашего брата и вашего дяди тоже усилили. Вы должны понимать, что те, кто пытался убить вашего отца, попытаются выманить его из Европы обратно в Москву, чтобы все же расправиться с ним. И это может быть очень опасно. Ведь если вас возьмут в заложники, то ваш отец сразу бросит все дела и примчится сюда. Об этом вы не подумали? Она взглянула на мать. «Хоть иногда слушай умных людей», – посоветовала ей мать. «Ему действительно угрожает такая опасность?» – тихо спросила дочь. «Боюсь, что да. Я пытаюсь быть достаточно искренним, ничего не преувеличивая и ничего не преуменьшая. Но мне нужна и ваша помощь. Я готова сделать все, что угодно, но не понимаю, как я могу вам помочь?» «Когда в последний раз вы были в вашей городской квартире?» «Не помню. Давно. Кажется, в прошлом году. Я вообще приезжаю и остаюсь только на даче у мамы». «Вы знаете всех, кто работает в вашей городской квартире?» «Конечно. Дарья – это кухарка, она все время возится на кухне. Сырья – наша домоправительница, которая отвечает за наш дом. Их я хорошо знаю». «А женщина, которая вам стирала?» Он снова увидел, как напряглась Томила. Очевидно, они решили не говорить дочери о смерти прачки, чтобы не травмировать девушку. Возможно, это было правильное решение. «Я ее не знаю», — ответила Айгюн. «Водители, которые работают с вашим отцом?» «Не всех, но Сергея и Рената я знаю». «Вы бывали на работе вашего отца?» «Два раза. Один раз просто заехала вместе с ним, и второй раз, когда смотрела кабинет Бахруза». Понравился? — Не очень. Он там, по-моему, не работает, а валяет дурака. — Я маме так и сказала. Нельзя быть вице-президентом такой большой компании и сидеть в таком кабинете вместо мебели. Нужно работать, а у него стол идеально чистый. Эдгар улыбнулся. Дронго сумел сдержать улыбку. — А у вашего дяди Вугара вы были? — Нет, к нему я не заходила. — Могу я задать вам уже взрослые вопросы? — уточнил Дронго раз спрашиваете, значит хотите задать задавайте мне уже двадцать два значит даже по европейским понятиям я совершеннолетняя там совершеннолетие часто наступает с двадцати одного года чтобы вас пускали в бар и разрешили вам продавать пиво поэтому я считаюсь взрослой даже по их законам в таком случае скажите что вы слышали о своем отце я имею в виду и негативное и положительное положительного сколько угодно «Негативного ничего», – сразу ответил Айгюн. «Что именно из положительного?» «Что он один из самых богатых людей в России, о чем я тоже догадывалась. Что он владелец крупнейшей строительной компании, умный, красивый, богатый и женат только одним браком. Говорят, что олигархи любят заводить себе новых жен, но мой папа оказался не таким. Хотя фотографы все время щелкают его с какими-то длинноногими девицами». «Вас это обижало?» «Скорее забавляло на первых порах, потом раздражало. Разве можно писать про семейного человека, что он отдыхает на каком-то острове с двумя девицами из эскорт-сопровождения, тогда как он поехал в эту страну по делу, и никаких девиц рядом не было? А однажды написали, что он прилетел в Севилью с молодой девушкой. А этой девушкой была я, его дочь. Вот и верь после этого журналистам». «И больше ничего не писали?» «Не нужно делать из меня дурочку. О чем именно вы хотите узнать? О Лиане?» О ней тоже писали и даже публиковали ее фотографию. Вспомнили ее мужа, который работает в кабинете министров. Кажется, он там заместитель начальника аппарата. Очень большой человек. И его фотографию тоже поместили на обложке. Правда, немецкого издания, но все равно неприятно. «Вы говорили об этом отцу?» «Нет, говорила только маме. «Если честно, то я не понимаю ваши вопросы. Какое отношение имеют его снимки с Лианой к смерти нашей собаки?» «Очевидно, имеют, если я вас об этом спрашиваю», — сухо сказал Дронго. «Вам никто не угрожал, когда вы учились в Швейцарии? Может, вы замечали каких-то непонятных людей, которые появлялись вокруг вашего дома?» «Никто и никогда. Это Швейцария, самая безопасная страна в мире». «Вы знали, на каком белье обычно спит ваш отец в городской квартире?» «Конечно, знала. Он не любит белое и синее белье. Какой-то непонятный бзик. Поэтому его белье всегда кремового цвета». «Вы кому-то говорили об этом?» «Никогда и никому. Зачем? Кому это может быть интересно?» «Оказалось, что это может быть интересно убийце». Я не такая дура, чтобы рассказывать о подобных вещах, можете быть в этом уверены. Насчет вашего парня, кто он такой? Бездельник, вмешалась мать. Как тебе не стыдно? Вспыхнула дочь. Он фотограф, частный фотограф. У него такие фантастические снимки. Просто он пока не выставлялся. Вот увидишь, его признают гением. Поэтому он нигде не работает? Спросила мать. «Я же тебе говорю, что он работает фотографом, у него своя мастерская, его снимки уже публиковали во многих модных журналах». «Это ничего не доказывает», – строго сказала Томила. «Как его зовут?» – прервал их спор Дронга. «Марек, он поляк», – пояснила Эгюн. «Вернее, поляк по отцу и украинец по маме. Он сам был раньше моделью. Такой красивый мальчик». «Именно поэтому мы и не разрешаем вам встречаться», — пояснила мать. «Нормальные люди должны работать, а не слоняться по барам и ресторанам». «Обязательно работать, как мои дядя и брат», — ядовито заметила девушка. «Ты лучше бери пример со своего отца», — возразила Томила. «В следующий раз я сбегу с ним куда-нибудь на Ибицу, как это делал наш папа», — пообещал Айгюн. «Или на Сардинию». «Не смей так говорить», — — разозлилась мать. «Давайте я задам последний вопрос и быстро уйду», — попросил Дронга, снова прерывая их спор. «Вас еще что-то интересует?» — усмехнулась девушка. «Как вы считаете, кто мог желать смерти вашему отцу? Только не нужно снова про классовую борьбу, это я уже понял. Я имею в виду людей из самого близкого окружения». «Никто», — ответила она, немного подумав. Моей маме он нужен, хотя в последние годы он слишком часто ее обижал. Мне он тоже очень нужен, и я его люблю. Бахрузу без него вообще не выжить. Дядя Вугар тоже без него полный нуль. Может, выживет Иосиф Яковлевич, но ему тоже придется трудно. Нет, никто. Даже наши работники. Они все отчетливо понимают, что если папа не будет, их всех просто уволят. Кто будет держать такой штат ненужных работников? «Нет, я убеждена, что никому смерть папы не была бы выгодна». «Первые умные слова за весь день», — кивнула мать. «Спасибо», — поднялся Дронго. «Вы ответили на все мои вопросы». «И вы уже можете назвать ими убийцы?» — поинтересовалась Айгюн. «Как Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс?» «Пока не могу, но думаю, что мы уже замыкаем круг вокруг предполагаемого убийцы». «Всего хорошего» до свидания спасибо что вы нас приняли госпожа гасанова и вам отдельное спасибо мадуазель гасанова до свидания они вышли на улицу эдгар достал платок вытер лицо ты молодец одобрительно сказал он умеешь разговаривать с людьми находишь к каждому свой индивидуальный подход а я так не могу у меня терпения не хватает к ним шагнул выбравшийся из автомобиля осадов «Все прошло хорошо?» — уточнил он. «Как нельзя лучше?» — кивнул Дронго. «А теперь поедем к вашей домохозяйке. Нам нужно поговорить и с ней тоже». «Может, завтра она будет уже дома?» — предложил Асадов. «Нет, сегодня. Позвоните, и мы подъедем прямо сегодня», — твердым тоном произнес Дронго. Асадов согласно кивнул. Дронго обернулся. В окне виднелась Айгюн, которая говорила с кем-то по мобильному телефону. «Я уже дозвонился», — сообщил Руфат. «Она будет ждать нас в больнице. Только это на другом конце города». «Все равно поедем», — твердо решил Дронго. «А вы показывайте нам дорогу». «Что за удостоверение вы показали сотруднику госавтоинспекции?» «Я их внештатный помощник», — гордо сообщил Асадов. «Ладно, поехали». Они так и двинулись друг за другом. Впереди Lexus, за ним белый Nissan. Медленно выехали на шоссе. После четырех на дорогах начали образовываться пробки. Шоссе было совсем рядом, за поворотом. Lexus набирая скорость, вылетел на шоссе. «Если он будет так ездить, я его просто не смогу догнать», пробормотал Эдгар, прибавляя скорость. На повороте он чуть сбавил скорость и сразу же прибавил. Именно в этот момент откуда-то из леса появился тёмный джип. Они даже не поняли, что именно произошло. Лексус проскочил первым. Джип словно этого и ждал. Он ринулся на их Nissan, тоже набирая скорость. «В сторону!» – успел крикнуть Дронго. «Давай правее!» Джип врезался в них с такой силой, что сломал стойку и мгновенно опрокинул их автомобиль в кювет. Машина дважды перевернулась. Эту аварию наблюдали человек двадцать или тридцать, которые находились в своих машинах впереди и сзади них, или шли навстречу. Джип был с тонированными черными стеклами. Он еще стоял около пяти секунд, словно водитель раздумывал, что именно ему следует делать. Затем дал задний ход и, развернувшись, поехал прямо в лес, скрываясь среди деревьев.